Глава 50 Прошло немало времени. Путники оставили необычный лес с его обитателями позади. Теперь же пробирались через обычный березняк. Впрочем, конца и края ему видно не было, а Кассандре приходилось предпринимать все больше усилий, чтобы держать Саламандру в телесной форме. «Вирс, я устала», — все же сдалась пиромантка в конце концов. Да и не мудрено было после всего того, что девушка сотворила за сегодня. «Тогда дальше пойдем пешком. В любом случае, армию Балзамона мы перехватим только завтра», — произнес чернокнижник и спешился, когда пиромантка остановилась. Ему-то только на радость, езда на Саламандре жутко нервировала. Максимилиан больше привык к езде на традиционном копытном, а не на присмыкающемся. «До заката еще пройдем немного, а к вечеру где-нибудь остановимся. Думаю, здесь должно быть безопасно. Вряд ли те, кто шел с Мурдраалом, пойдут дальше без своего сотника». Кассандра тоже спустилась на землю, ласково погладила Саламандру, и та рассыпалась пеплом по ветру. «Хорошо». Кэс потянулась, звучно зевнула и поплелась следом за магом. «А как вообще-то тварь нас нашла, интересно, еще и ждала падла», — рассуждала пиромантка вслух. «Девушка ненадолго стихла, идя следом за версом. И когда мы вместе с армией дойдем до места, что там будет?» «То, что обычно делают две армии, встречаясь друг с другом», — без доли ехидства отозвался чернокнижник. «Битва, и, похоже, нам придется поучаствовать, хотя вряд ли кто-то погонит нас в бой». «Никому дела до этого нет. Честно говоря, я сомневаюсь, что люди безропотно выступят против отродей тьмы. Эта эпоха еще не видела подобных нашествий. Тролоки с нежитью для большинства сказки. Тяжело будет человеку увидеть воочию то, что он когда-то считал детским ночным кошмаром». Кассандра лишь выдала многозначительное угу и продолжила свое плетение за магом след в след». Стараясь ступать именно туда, куда ступал Вирс, это занятие настолько увлекло девушку, да еще и мысли о предстоящей битве, что она сама не заметила, как начала засыпать на ходу. Видения бойни становились все более реалистичными в ее разуме. Усталость давила с удвоенной силой. Энергетически и физически девушка была на пределе. «Чтоб вас, шмакодявок, подавило всех! Пакости!» Бубнила она под нос, периодически громко зевая, представляя, как лихо будет расправляться с этими гадкими тролоками. После всех сегодняшних злоключений предшествующая битва пиромантку если и пугала, то не сильно. Впрочем, скорее она еще просто не понимала, что им предстоит. Маг бросал короткие взгляды через плечо на бубнящую Кэс, но не собирался прерывать ее сладкие грезы, хотя вряд ли она представляет себе, что это такое, хотя при желании действительно может спалить добрую сотню приспешников тёмного. Даже в мыслях маг не решался назвать истинное имя отца лжи. Ни к чему сейчас новые неприятности. В конце концов, Кэс забросила даже игру со следами вирса, нагнав его спину щекой. «Милый, кажется, я сейчас усну. Полуехидно, полусонно» сползая по вирсову балахону щекой, подытожила полуэльфа. «Возьми меня на ручки!» Девушка снова зевнула. «Вообще-то мы можем и остановиться, здесь место подходящее!» Отозвался маг и занёс ещё одно слово в список. «Как нельзя называть чернокнижника?» Кассандра промычала что-то нечленораздельное, сонно оглянулась, обнаружила небольшую проплешину среди лесной кущи и туда-то и направилась. Усевшись под деревом, уже почти что с закрытыми глазами лениво бросила сгусток огня перед собой. В итоге небольшой огонек разгорелся перед девушкой, будто бы маленький теплый костерок. — До утра догорит, да можно без дров, — изрекла Кэс совершенно не собираясь объяснять, почему до этого они каждый раз искали и из чего разжечь костер. Еле-еле оставаясь в сознании, борясь со сном, она достала из сумки очередной паек, протянув один магу, принялась за свой. Усевшись напротив, чернокнижник наблюдал за Кассандрой. Она как маленький ребенок, но ребенок этот попал в смертоносное хитросплетение событий. «Хотя обычно люди взрослеют в возрасте, Кэс, но полуэльфа, похоже, являлась исключением». Приняв еду, чернокнижник произнес, «Смотрю, ты теперь гораздо лучше ладишь со стихией». Он кивнул на горящий безо всякой поддержки огонек. Кэс промолчала что-то весьма неопределенное, но, видимо, положительное. С трудом дожевывая, ибо сон сном, но еда дороже, Кассандра смотрела в пламя. Поняв, что девушка совсем без сил, чернокнижник решил отложить расспросы, тем более и так все было видно со стороны. Наверное, если они с ведьмой еще когда-то встретятся, нужно будет поинтересоваться, что же было в том зелье. В себе самом Вирс особых перемен не ощущал, быть может, едва-едва, где-то на грани. Единственное, что явно поддалось переменам, так это возможность укращать собственную тьму. Он больше не ощущал такого давления, как раньше. Темная стихия, живущая в нем, вела себя на удивление спокойно и податливо, не пытаясь больше проникнуть глубже в его душу. Потому и сам Вирс чувствовал теперь себя немного более живым. Было ли дело в том зелье, или это сказывает сообщение с Кэс, кто знает. «А ты чего так далеко сел?» Негодующий голос пиромантки вывел мага из задумчивости. «Что?» — Вирс, погруженный в свои мысли, даже не сразу понял, что спрашивает девушка. «Ай, еще больше негодования!» Ползком, вместе с недоеденным бутербродом, Кэс решила переместиться поближе к магу. Притом поползла она прямо через пламя. Было весьма интересно наблюдать, как языки огня расступаются перед пироманткой, а потом смыкаются вновь в единый сгусток. Неуклюже достигнув цели, Кассандра в итоге не удержала равновесия и плюхнулась на вирса целиком, да так и застыла, обдавая мага теплом и, по всей видимости, уснув окончательно, и все еще, кстати, сжимая в руке бутерброд. «Темные магистры!» — негодующе буркнул чернокнижник, аккуратно вытягивая еду из руки Кассандры и устраиваясь поудобнее. «Казалось, это полуэльфа никогда не изменится». Хотя почему, казалось, она действительно вряд ли изменится. Вскоре и чернокнижник провалился в пучину сна. Кассандра спала сладчайшим и абсолютно мертвецким сном, что было неудивительно. Однако девушку разбудила птица, которая решила внезапно пролететь над самой ее макушкой. Была глубокая ночь, и Кэс не сразу поняла, где находится» только заприметив собственное пламя, горящее перед ними вместо костра, и найдя рядом вирса, спокойно выдохнула. Опираясь подбородком на грудь мага, Кэс изучала черты его лица, которая сейчас, пока маг вроде как спал, имела выражение спокойное, не ехидное, не хладнокровное. И еще долго она могла бы смотреть на него вот такого, спокойного, расслабленного, ощущая щемящую нежность в груди. То, что его рука сейчас придерживает ее саму, то, что он доверяет ей, все это дорогого стоило. Девушка улыбнулась своим мыслям, осторожно потянулась к его лицу, убирая упавшую не к месту черную прядь, положила голову ему на плечо и снова задремала. «Подъем!» Полусонно произнес чернокнижник, подтягиваясь, насколько это было вообще возможно в его положении. Кассандре-то было хорошо, всю ночь на вирсе провалялась, а вот сам чернокнижник практически сидя проспал всю ночь, из-за чего суставы, особенно спина, ныли. Однако старость не радость. «Или мне тебя клещами отдирать?» Пиромантка не торопилась. «Клещами, клещами!» Ехидно проговорила пиромантка в ответ, еще не открыв глаза. И со всей силы сжала чернокнижника в своих объятиях. А затем, пока вирс не успела помниться, смеясь, скатилась с мага на землю. Раскрыв глаза, она некоторое время задумчиво улыбаясь, смотрела в небо. Потом все же села. — Ну что, снова в путь? — поднимаясь с земли, озвучила Кассандра. — Саламандру-то вызывать? — «Да, наполовину пути с тебя, думаю, хватит. И сегодня к вечеру мы нагоним армию Балзамона и будем надеяться, что с войском Тёмного они ещё не встретились». У Вирса уже зрел довольно дикий план, хотя этот план больше походил на замысел обречённого на смерть. «Коль сам погибну, так и урода Белобрысова с собой заберу». Хэс смерила чернокнижника подозрительным взглядом. Что-то он не договаривал, но девушка понимала, что вряд ли маг скажет больше, чем хочет. Ладно, она призвала саламандру, забралась на ее спину и повернулась к магу. А если они уже встретились, или мы как раз поспеем к тому моменту? Не думаю, что встретились, покачал головой Вирс, устраиваясь позади девушки. «Да и что битва начнется в ближайшее время, иначе Балзамон уже бы поинтересовался нами». «Тоже верно», — вздохнула пиромантка. Саламандра двинулась с места. Кассандра откинулась назад, прижимаясь спиной к груди вирса, откинула голову и заглянула магу в глаза. «Пообещай, что когда все начнется, ты не будешь...» Она запнулась. Необдуманные поступки больше в ее духе. «Что не будешь делать что-то такое?» Вирс непонятливо выгнул левую бровь. «Что-то такое?» «Ну...» Кэс задумалась, как бы правильнее сформулировать мысль. «Умирать, например». «Ха! Не дождешься!» С холодной ухмылкой отозвался чернокнижник. «Я не для того через столько прошел, чтобы помирить от рук какого-то смазливого белобрысого мага. Только не так. И только не сейчас». Только вот от Кэс не укрылось то, как поспешно Максимилиан ответил. «Ладно», — сдавленно выдавила пиромантка, какое-то время помолчала. «Смотри мне, а то я ведь тебя из того света достану, учти, и тогда-то ты точно не порадуешься». Спустя время они решили подкрепиться, прямо на ходу, тем более что уголек двигалось вполне плавно, хоть и слегка покачивая седоков. Когда же Кэс в очередной раз взглянула на солнце, то уже клонилось к западу. «Дальше можем идти пешком», — через какое-то время произнес чернокнижник. Всю дорогу он пребывал в странной отрешенности и задумчивости. В сознании мага проносились различные варианты развития событий. Конечно, они были не так красочны и реальны, как в храме, и некоторые исходы совершенно не радовали мага, «Тебе силы еще пригодятся». Кэс не ответила, лишь в очередной раз с какой-то тоской посмотрела на него. Какое-то время они шли в молчании, но в итоге пиромантка не выдержала. «Слушай, а ты ведь как-то говорил, что стихией можно управлять на эмоциях. Просто, кажется, именно так и получилось в храме. Да и до этого самые удачные атаки складывались именно интуитивно». «В твоём случае максимального эффекта можно добиться только так», — отозвался Вирс. «Кажется, ему тоже было не очень комфортно, ведь чем дальше они продвигались, тем были ближе к неизбежному». «Хладнокровные в магии огня далеко не уходят, да и не одарены они в этом. Ты уже неоднократно показывала чудеса магии огня во время эмоциональных всплесков, но практически всегда страдали не только враги». Последнее было сказано весьма многозначительно. «Кассандра виновата закусила губу. Поэтому даже в твоем случае надо учиться контролировать себя. Не отдавайся стихии полностью. Ты должна хоть в какой-то мере контролировать ее». «Тогда со стражами. Я ведь даже напрягаться особо не стала. Просто как бы это объяснить? Даже не знаю. Я ведь и так ощущаю пламя как часть себя». Но тогда это было иначе, оно было не частью, я сама была им полностью. И те стрелы, которые твой двойник в меня направил, они ведь казались совсем медленными, и безумно хотелось танцевать. С каждым движением такое странное ощущение приходило, будто бы что-то переполняет изнутри. И этого чего-то так много, что хочется выплеснуть, и снова танцевать, еще ещё, и ещё... Объясняла пиромантка эмоционально, при этом жестикулируя. И она чуть было не оговорилась, пока объясняла магу, ведь прекрасно понимала, как можно назвать это что-то. В тот момент она ощущала в себе невероятную мощь, и что несколько пугала юную пиромантку, сдерживать её было довольно сложно. И ещё, я не знаю, как в случае чего не спалить заодно и тебя, я ведь и тогда совсем об этом не подумала». «Ни один уважающий себя маг не позволит себя просто так взять и спалить. Но ты уж постарайся как-нибудь. Я-то ладно, но вот солдаты королевской армии могут не понять». Он даже злорадно улыбнулся, представив эту картину. «Когда под очередную волну попадет добрая дюжина солдат вместо троллоков или нежити?» «Час от часу не легче». Теперь голову вирса заняло то... «Как можно научить пиромантку контролировать себя, но при этом не терять убойную мощь, которая будет, несомненно, важна для всех во время сражения?» «Значит, мне придется лезть вперед всех», — слишком уж весело подытожила Кассандра. «Или ты и в самом деле думаешь, что за оставшееся время я научусь атаковать выборочно, но с той же силой?» «Думаю, я могла бы еще решить эту проблему с тобой», Ведь тебя-то даже мой щит признаёт. Но вот как быть солдатами? Ума не приложу. Казалось, девушку нисколько не заботила предстоящая опасность. Только вот оба они прекрасно осознавали, что всё это напускное. Бабахну сперва пару раз хотя бы, а как переместятся, буду уже без массового поражения вытанцовывать. В душе же пиромантки с каждым новым шагом усиливалась тревога. «Да что там тревога! Дикий первозданный ужас перед предстоящим! Это ведь сколько смерти будет кругом! Сколько смертей она сама принесет! А ведь Вирс прав, и она может ненароком убить не только троллоков, но и людей, обычных, ни в чем не повинных людей!» Она старалась удержать на лице улыбку, только взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Вперёд ты не пойдёшь. Слишком велик шанс что-нибудь малоприятное словить», — строго отозвался маг. «Тем более мурдралы идут впереди, а на них твой огонь будет действовать не так сильно. Безликий, даже с отрубленной головой, забирает с собой до пяти гвардейцев». Конечно, он не стал озвучивать ту мысль, что если Кэс будет на передовой, то он скорее будет следить, чтобы она не напоролась на что-то опасное, вместо того, чтобы заниматься делом. Сама эта мысль заставила бы его поморщиться, если бы не натянутая на лице маска холодного равнодушия и строгости. А как тогда? Кэс, кажется, углубилась в размышления касаемо тактики боя. Получается, я не смогу в полную силу атаковать? Придется больше думать о том, как бы не подпалить кого. А ты ведь знаешь, что с концентрацией у меня дела не очень-то хороши. «Разберемся на месте», — качнул головой чернокнижник. «Он сам думал, что делать, оказавшись в самом пекле боя. Придется ведь. Им нужно привлечь внимание Темного, чтобы его смог переманить на битву замон. «Ладно», — вздохнув, отозвалась Кэс. Поглощенный своими размышлениями, чернокнижник не заметил, как лес начал редеть и плавно переходить в поле. Обычно сражения между добром и злом происходят в каких-нибудь мрачных расщелинах и прочих величественных местах. Но, похоже, в последнее время каноны не действовали вообще. Великому сражению предстояло свершиться на простом поле, которое было прибежищем лишь старого заброшенного замка, чьи полуразрушенные стены, словно воины-ветераны, гордо выселись над полем золотых оттенков. За стенами виднелся сам замок, представляющий из себя толстую квадратную башню с окнами-бойницами без стекол, и именно там расположился Балзамон. Он ждал темного, а чуть дальше все пространство в пределах видимости было заполнено палатками и стягами. Суетились люди, все готовились к бою. Между палаток сновали все — от новобранцев до гордых офицеров на боевых скакунах. Эти люди все еще понятия не имели, с чем им придется столкнуться. «Успели», — коротко изрек Вирс, когда они вышли к кромке леса и узрели все представленное. Нервно сглотнув, масштабы-то действительно поражали, Кассандра попыталась прикинуть, сколько здесь собралось людей — «Однако девушка-то и так была не сильна в арифметике, если дело не касалось денег. А тут и вовсе было немудрено сбиться. Прикинуть, сколько здесь народу, она так и не смогла». «Много, очень много». Кэс также не знала, радоваться ли тому, что пока ещё всё спокойно или же нет. «С одной стороны, у них есть время, хоть сколько-то на подготовку». С другой же стороны, сидеть в ожидании было не лучшим времяпрепровождением. «Вирс, а ты раньше участвовал в битвах!» Голос Кэс, несмотря на ее старание, звучал как-то жалобно. Они уже шли к замку прямо через поле. Один раз участвовал в осаде. Флегматично отозвался чернокнижник, без всяких эмоций смотря на приближающийся лагерь. Когда Вирс и Кассандра пошли между палаток, солдаты начали кидать подозрительные взгляды. «Не из-за того, что произошло в начале похода. Все-таки армия большая, и слухи здесь забываются довольно быстро. Все-таки не каждый день видишь такую парочку в военном лагере». «Надеюсь, маршал тебя не запомнил». Едва слышно шепнул он, чуть склонившись к девушке. «Я тоже надеюсь». Пробурчала пиромантка в ответ, стремительно краснее. «А в осаде чего? Давно это было?» «Давно, в осаде города. Правда, тогда это напоминало бойню. Всего полдня. Мы зашли в город и перебили гарнизон. «Здесь будет по-другому», — ответил чернокнижник. Кэс посмотрела на мага подозрительно. «Как много еще она о нем узнает!» «Жизнь-то у Вирса была длинной, и наверняка чего только маг не успел повидать». Впрочем, все еще успеется. Девушка старалась не встречаться глазами с теми, кто так явно глазел на них. Все эти солдаты не очень-то нравились Кэс. Одни мужики кругом. Пиромантка снова ухватилась за руку чернокнижника, с затравленным волчонком оглядываясь по сторонам. «Мне тут не нравится», — тихо добавила полуэльфа. Мак в поддержку чуть крепче сжал ее ладонь.